Краткий справочник наиболее часто употребляемых терминов, выпущенный в год 2127 от ПС, специально для путешествующих граждан благословенной богами и процветающей под рукой консула Арроша Республики нолт Арамзан. Реликтовое растение. По легендам, способно предупреждать окружающих о приближении смерти. Болезнь магов. Заболевания, традиционно поражающие долгожителей магов, хотя бывают и исключения. Со временем чародей начинает терять интерес к жизни, замыкается в себе и быстро угасает. По мнению исследователей, данный недуг имеет как психические корни, Не все способны вынести груз прожитых лет, так и магические – потеря или болезнь дара. Бых-дурк – очень редкий зверь. Водится в основном в лихоземье и пустошах. Напоминает хомяка, разросшегося до размеров лисицы, но с рогами, подобными козьим. Мясо бых-дурка является объектом торговли всех племен Лихоземья с остальными землями, так как считается деликатесом. Вартаги, с древнекайенского, владыки, мифические хозяева Торна. По немногим сохранившимся обрывкам мифов о них сложилось представление как о чудовищно жестоких и могущественных существах. Облик неизвестен. До сих пор не найдено никаких материальных подтверждений их существования. Объект пристальнейшего изучения Льера Птоломея. Война за наследие. Военная кампания гномов Орлины и Гряды против обитателей глубоких шахт и пещер с целью освобождения своих древних поселений. Война звезд. Гражданская война между кланами эльфов, положившая начало разделению некогда единого народа на светлых и темных. Причиной стали разногласия в отношении к прежним хозяевам Торна. Войны падения. Череда чудовищных войн между объединенными силами людей-эльфов, гномов, истинных магов с одной стороны и человеческими и эльфийскими отщепенцами с другой. Последние называли себя объединенными колониями заката и возглавлялись неизвестными существами, в конце войны уничтожившими самих себя, отказавшись сдаться победителям. Результаты войны определили сегодняшнее мироустройство. Больше всех выиграли истинные маги, получившие в свое владение остров Нолт. Гарлун Трава. Образующийся при ее сжигании дым содержит специфический наркотик. Слабая его концентрация используется мастерами большинства фехтовальных школ. Принимаемый по специальной схеме с использованием влияния особых магических артефактов и постоянных воинских упражнений, этот наркотик вызывает направленные мутации некоторых внутренних органов, что приводит к появлению самых различных паранормальных способностей. Использование этого наркотика с иными целями ведет к привыканию и деградации мозга. Применение вне фехтовальных школ строго запрещено. Объект торговли с племенами лихоземья, где горлун и произрастает. Гвонки. Название людских племен лихоземья прочими дикарскими племенами. Эти так называемые люди схожи с цивилизованным человеком только внешним обликом. Душа же у них звериная, что и объясняет совершенно дикий образ жизни и жестокие законы этих несчастных. Единственное, что не позволяет цивилизованным народам железной пятой раздавить дикарей, это место их проживания, лихоземья. Некоторые племена промышляют работорговлей, и они единственные, кто обладает секретом создания кордов гралик язык получивший распространение в сэрдуоре сегодня сохранился в основном только на севере сарддуора но и там постепенно изживается благодаря миссионерской деятельности объединенного протектората произошел от мертвого новогокаенского языка языка закатной империи Официальные документы на Гральге считаются недействительными, если не содержат перевода на Торн. Гральг продолжается изучаться только в Военной Академии Нолда. Друл. Плод, напоминающий яблоко, но растущий на кустарнике почти у самой земли. Дхарглог. Высший ранг в иерархии драконов-междумирья информации о существовании живых обладателей этого ранга люди не владеют. Предположительно, соответствуют гигантскому магическому потенциалу. Сила воздействия на реальность колеблется от 100 до 131 балла по 144-бальной шкале Птоломея. Диерк. Сложная игра с использованием колоды из 30 карт и пяти игральных костей. Серьезная проверка как удачливости, так и способности мыслить. Заархдор. С древнекайенского. Земли мертвых духов. Мифические смертельно опасные земли в центре мертвого леса. О посетивших их ничего неизвестно. Предположительно, они располагаются на восток от гуур о или грозящие небу демоны, высокой горы, напоминающей сжатый кулак, виденный многими моряками, рискующими заплывать в Старую Гавань. Закатная империя Империя Созданная людьми и представителями иных рас, располагалась на двух материках Сардуоре и Горхе. На два остальных оказывало сильнейшее влияние. По легендам, Нолт, остров истинных, создан магами этой империи. Информация только для слушателей Академии общей магии. Сохранились предания о неизвестных расах являющихся союзниками этого государства. Воевала с неизвестными расами, в столкновениях с которыми и был разрушен Пятый материк. Факт существования этого материка до сих пор остается недоказанным, так что последняя информация идет на уровне слухов. Просуществовала по разным источникам от пяти тысяч до десяти тысяч лет погибла в череде катаклизмов и катастроф магического и природного характера около 4500 лет назад. Запретные земли Территория, включающая в себя мертвый лес, пустоши, лихоземье и западные отроги порубежных гор. зууль Каменные пластинки с магическими письменами древних в целом виде встречались только четыре раза. Частично расшифрованные фрагменты позволяют говорить о них как о носителях сложных заклятий утерянной магии древних, хотя даже те крохи, что сохранились, молчаливо отнесены к запретным областям. Истинные, прирожденные маги Обладают способностями к магии от рождения, от 40 до 60 баллов по шкале Птоломея. Достигшие небывалых высот в обучении магии, они обладают неограниченной продолжительностью жизни. Каиенский язык. В его низшей форме основной язык закатной империи в период ее расцвета. Древняя его форма являлась тайным языком высшей знати или магов, что было в принципе одним и тем же. До нынешних времен дошли только транскрипции нескольких слов. До сих пор тайны за семью печатями остается магический алфавит, составляющий основы языка. Известны только несколько иероглифов и их приблизительное значение. Астральные проекции символов недоступны. Предположительно, язык с несколькими вложенными смыслами. Некоторые исследователи выдвигают предположение, что язык более древен, чем сама империя. Корт. С древнекайенского. Раб. Низший, неприкасаемый. Повязанный. Раб с ошейником, который контролирует все действия своего носителя, болью наказывая его за малейшие провинности. Повязанный не может предать или сбежать. Выражение «верность повязанного» говорит о верности, купленной болью. По слухам, существует еще более сложный и смертельно опасный вариант подчиняющих ошейников, именуемый темным ошейником. Он предназначен для обладателей магических способностей, не позволяя своему носителю пользоваться собственным даром. Снять ошейник может только надевавший его шаман. Секрет создания неизвестен. Кукла. Человек с полностью подавленной волей, или выжженным разумом. Куррас Племя драконов Торна. Разумны, огнедышащи, обладают высочайшей сопротивляемостью магии. Имеют свой язык и культуру, по легендам родственную мифическим драконам Междумирья. В основной своей массе служат республики Ноут, в рядах наводящих ужас крыльев хор одно из немногих известных слов драконов междумирья дословный перевод враг убийца неизвестно кого именно характеризует этим словом лес лес смерти мертвый лес Название смертельно опасной территории на севере Сордуора, заросшей всевозможной растительностью. Является местом, где в древности происходили битвы между двумя воюющими расами Торна, а, возможно, и местом упокоения последних представителей этих рас. Волны искаженной магии породили чудовищ и изменили законы реальности в этих землях. Из нескольких тысяч разумных, отправившихся в эти места, вернулись не больше сотни, очень часто помешавшиеся или, что хуже, переродившиеся. лихоземье территории, располагающиеся между мертвым лесом, пустошью и порубежными горами, место обитания людских племен и троллей хотя и подчиняются общим законам нашего мира, но продолжают оставаться смертельно опасными. Логи. Само название расы мифических драконов междумья вне зависимости от клана. По легендам, данный вид драконов отличается от обычных большими размерами, силой и склонностью к магии. Но самое важное Это способность к путешествиям в междумирье. Сила воздействия на реальность обычно составляет от 70 до 90 баллов по шкале Птоломея. Льер. Льерисса. Уважительное обращение к истинному магу мужского или женского пола. Маги. Оскорбительно ворюги-крохоборы. Простые люди, не имеющие прирожденного таланта к магии, получают силу путем долгого обучения. Средний срок жизни от 200 до 300 лет. Никерра с древнекоенского «Пляска смерти». Школа меча – целиком построенная на культуре курения горлуна. По сравнению с остальными фехтовальными школами, это выделяется своей древностью и наличием огромного числа тайн и секретов. Иногда мастеров Никерры называют убийцами магов, что говорит уже о многом. Представитель никакой иной школы так и не был удостоен подобного звания. Высшие мастера Никеры уже не являются людьми в прямом смысле этого слова, как не вполне являются ими маги. Потаенный характер школы, сохраняющий свои традиции со времен падения империи заката, не позволяет говорить более определенно. Объединенные колонии заката. Уцелевшие колонии закатной империи на Грольде и Сауде, сохранившие все ее традиции, набравшие за века колоссальную мощь и начавшие войну за господство на Торне в сотом году до принятия Скипетра и проигравшие ее в тридцатом году от принятия Скипетра. Орки или Хаора, представители народа, живущего на севере Горха, родственные людям и эльфам, имеют зеленый цвет кожи, остроконечные уши и особое хищное строение челюстей с далеко выдающимися клыками, дикари и кочевники с удовольствием нанимающиеся в армии цивилизованных стран. Отродья. Порождение магии запретной земли обитатели пустоши. Классификации не поддаются. Пальма. Оружие гоблинов. Представляет собой копье с листовидным наконечником. Традиционно несет в себе примитивные наговоры шаманов. П.С. Принятие скипетра. Поворотная точка 2127 лет тому назад, от которой начинается современное летоисчисление, соответствует дате принятия скипетра власти властителям Тардоном, что привело к созданию военного союза людей, истинных магов, эльфов и гномов в результате чего была одержана полная победа над объединенными колониями заката. Птоломей – легендарный архимаг истинных, герой воин падения, создатель фундаментальной работы «Теория и практика магии Междумирья». Дата рождения неизвестна. Место рождения – маленькая деревушка на территории теперешнего княжества Атлантос. В 361 году от П.С. пропал без вести во время вероятностного шторма в Толомея. Его главный научный труд так и не был окончен. Известен только первый том – Два других считаются уничтоженными самим Птоломеем в целях сокрытия опасного для человечества знания. Пустошь. Территория, непосредственно прилегающая к лесу. Место обитания гоблинов и отродий. Ралаятский грек. Острое блюдо из запеченного, мелкопорубленного мяса, перемешанного с кусочками фруктов. Весьма популярно во многих странах. Рептохи. Сначала ученое, а позже и просторечное название представителей древней расы ящера-людей, властвовавших на Торне десятки тысяч лет назад. Рептохорсы. Название древний рас ящера-коней, соперников рептохов. Рольт. Огромный, в холке около сажений, медведеподобный зверь с плотной чешуйчатой шкурой, обитающий в джунглях Халиса и Залимара. Очень редко встречается в Зикуре и Ралаяте. Всеяден. Чрезвычайно силен и коварен. Считается символом рода халифа Лайлата. Шансы выжить при встрече с ним почти нулевые. Рыкач. Четвероногий теплокровный хищник. Распространен по всему Торну. Всеяден, но предпочитает свежее мясо убитой добычи. Охотится как из засад, так и в ходе длительных погонь. На человека предпочитает не нападать. Название свое получил за оглушительный рев, который он периодически издает. Наиболее опасна разновидность мутировавших рыкачей, что живут в мертвом лесу. Сайгал, с древника Йенского. Сопляк, щенок. Среди адептов тайных знаний низшее звание – современный аналог Неофит. Скипетра – закон. Один из основополагающих законов Нолда. Основатели Островной Республики решили, что только самый могущественный чародей достоин власти в государстве истинных магов, так как собственная сила все равно не позволит ему согласиться с приказами слабейшего. А потому любой член Совета Мастеров может потребовать от остальных провести голосование, где те разрешат ему поединок с архимагом. Возможно, что Совет посчитает ситуацию в стране неподходящей для смены власти, или же слишком многим не понравится кандидат в правители. Тогда поединок будет запрещен, а неудачливый мятежник изгнан из страны. Скорт. Домашний плотоядный зверь, отличающийся сплошным бронированием всего тела и вспыльчивым нравом. Мода держать скортов в доме особенно распространена среди знати Грольда. Сар-Лаэр-Гуар город темных эльфов, или Млеур, который сожгли их светлые собратья в годы Войны Звезд. Тарки – самоназвание, иногда тарги. Троли, высокие С твердой шкурой, крепкими костями, мощными мышцами – все это увенчано маленькой головой с еще более маленьким мозгом, где очень редкие проявления мыслительной деятельности. Невосприимчивы к низшей магии, что делает их отличными телохранителями. Тассов камень. Янтарь. Тирры. Верховые ящеры. Зародились в запретных землях, но позже распространились на весь Торн в качестве верховых животных. На сегодняшний день существует сотни разновидностей. Торн. Первое. Название мира, планеты. Второе. Язык межрасового общения и единый язык человечества. С 1215 года от П.С. изучение языка отсталыми народами происходит под патронажем объединенного протектората. С 1329 года от П.С. становятся действительными только документы на Торне. Урги Самоназвание. Гоблины. Мелкое злокозненное племя ушастых коротышек с зачатками магии, сконцентрированной в руках их шаманов. Хитры и изворотливы. Остры на язык, что заставляет некоторых правителей держать их при себе в качестве шутов. Недостойны внимания цивилизованных народов. Фалет. Почтительное обращение к высокородному мужчине в загорном халифате. Созвучно с древнекайенским Фалиет. Муж, чьи достоинства велики и неоспоримы. харглог Ловчий маг-дракон. Весьма высокий ранг в иерархии драконов. Выше только ранг Дхарглог. Халине. Почтительное обращение к высокородной даме в загорном халифате. Созвучно с древнекайенским хайлиней дочь великого человека. Хаора. Название народа орков на древнекайенском. Хаффы. Представители наиболее вездесущей и вредоносной расы Торна. Низкорослые, не выше девяносто сантиметров, с ногами, заросшими шерстью, они стали настоящим бичом посевов. Крестьяне называют их людьми кроликами за родство с этими грызунами. Хафы такие же многочисленные, трусливые и все пожирающие. Нет места на Торне, где жили бы люди, но не жили хафы за исключением, пожалуй, запретных земель. «Хфург» — очень неприличное выражение из языка троллей, обозначает сына Хаффа и Шуши, рожденного противоестественным образом. «Чеснок» — «Эспино» — оружие в виде шарика с тремя или четырьмя шипами, которые горстями метали под ноги противника. Иногда это просто сваренные основаниями шипы, образующие вредоносную колючку, которая опасна всегда, как ее не бросай. Один шип всегда смотрит вверх. Шестилап Тягловое животное у народов лихоземья. Является представителем немногочисленного племени полезных порождений магии запретных земель. Обладают спокойным, флегматичным нравом, высоким около полутора сажений ростом, густой длинной шерстью и потрясающей выносливостью. Питаются клубнями степной колючки. Больше всего похожи на высоких шестилапых медведей с мордами бегемотов. Бегемот — земноводное животное с берегов реки Заорань, что в стране Хань. Шуша — скальная крыса. Мелкий крысоподобный зверек с клыками, выпирающими из-под верхней губы, вроде кабана, размером зайца. Травоядный. Съедобен для человека. Эпоха войн. Весьма претенциозное название для эпохи до принятия скипетра, призванное подчеркнуть насыщенность того времени бессмысленным кровопролитием. К сожалению, мир и в наши дни остается несовершенным, и мелкие локальные конфликты продолжают существовать. Но название уже прижилось.